Я не могу точно восстановить в памяти ни дней, ни чисел, но знаю, что была известная последовательность и даже осторожность в том, как он медленно и постепенно приближался ко мне, завладевал все новыми окнами и часами, как бы окружал меня своим странным и упорным вездесущим. Недели полторы он приходил только ночью, потом вечером, потом в сумерки, вернее сказать, начиная с сумерек. так как одним посещением в сутки он уже не ограничивался. Да и можно ли было назвать посещением эти внезапные молчаливые появления то за одним окном, то за другим, которому я переходил в стремление избавиться от настойчивого посетителя? Помню, что однажды я быстро перешел комнату с одной ее стороны на противоположную, и меня удивило, что он уже был там, Успел обогнуть большое расстояние вокруг дома и уже снова поджидал меня. По-видимому, никто из домашних ничего не подозревал, и жизнь текла по-обычному, холодно и печально, в глухом молчании и покое, лишь изредка нарушаемом судорогами нелепого нордановского веселья. Почему в этом доме никогда громко не плакали и не капризничали дети?» Только раз, возвращаясь в свою комнату после занятий с Володей, я услыхал где-то близко плачущий голосок самой маленькой. Это было так необычно, так не в порядке дома, что остановился и, наконец, открыл тихо дверь, за которой находилась девочка. К удивлению, ни мисс Моль, ни старшего ее воспитанника не было. Комната была пуста, и в углу, лицом к стене, стояла самая маленькая и что-то быстро плачущим голоском шептала. В одной ручонке ее, вытянувшись и плоско подогнув трепитчатые ноги, висела кукла с распущенными волосами и одним выбитым глазом. А другую ручонку, самая маленькая, часто подносила к глазам и, как-то деловито, продолжая шептать, вытирала слезы. Услышав мой голос, самая маленькая перестала шептать, но не обернулась и только осторожным движением подтянула к себе куклу и скрыла ее за своим телом. «Тебя наказала мисс Моль?» — спросил я девочку, наклонившись, но не смея повернуть ее к себе лицом. Так почему-то неприкосновенно и страшна показалась мне печаль самой маленькой. Три или четыре раза я должен был повторить вопрос, пока не услышал тихого ответа. «Нет, я сама». «Хочешь пойти ко мне на руки? Я поношу тебя по комнате». Ответа не было. Но кукла снова медленно сползла на пол, и вся фигура девочки, ее узенькие круглые плечики, завиточки русых волос на затылке выразили колебания. Я уже протянул руки, когда где-то через комнату послышался громкий смех самого Нордена. Я оставил девочку и быстро вышел, решив как можно скорее объясниться с Норденом, и уехать». Конечно, мне следовало уехать, и все доводы рассудка говорили за то, что отъезд должен быть поспешным, даже немедленным, быть может, в этот же самый день, в ту же минуту, как только явилась спасительная мысль. Но что-то сильнейшее, чем рассудок с его скучным и вялым голосом, приковывало меня к месту, направляло волю и все глубже вводила в круг таинственных и мрачных переживаний. У печали и страха есть свое очарование, и власть темных сил велика над душой одинокою, не знавшей радости. Не знаю, думал ли я так или отыскал какие-нибудь лживые предлоги, но только почти без колебаний отбросил мысль об отъезде и остался для новых страданий. Возможно, что отчасти меня удержали наступившие прекрасные погожие дни, полные солнца и тишины. Ночные морозные туманы опушали инем деревья. Проволоку мимо проходившего телеграфа каждую тонкую веточку и прутик превращали в белые мохнатые отростки какого-то невиданного красивого растения. Поредевший за осень сад снова стал непроницаем, словно покрылся новой белой листвою. И тени на ветвях были так слабы, что дальние и близкие деревья совсем сливались, все ветви путались, и казалось, что никогда ослепленные глаза не разберутся в этой серебристой, неподвижной, застывшей путанице. Но вот посмотришь еще, и вдруг все отделилось, каждая веточка плавает в море голубого воздуха, и среди белых, толстых, пушистых ветвей одного дерева воздуха так много, как во всем мире». это было прекрасно и необыкновенно. А когда еще солнечные, желтовато-розовые лучи вмешивались в неподвижную игру, тихо гасли и вспыхивали, и терялись где-то в отдаленнейших переходах ине, глазам и душе становилось даже больно от красоты. Во все эти дни он не появлялся. Сам Норден с его смехом и анекдотами находился в городе, а без него некому было шуметь». и чувство тишины было так сильно как будто во всем мире прекратились внезапно всякое волнение крик и голоса и в эти тихие счастливые часы я совсем забывал об ужасах часов ночных когда земля также переставала быть той какой я всегда знал ее когда также царила тишина и каждое утро я надевал лыжи и шел на берег застывшего моря к могильному холму и смотрел на большие и глубокие буквы, выведенные в снегу и обозначавшие чистое имя — Елена. А возвращаясь к дому, я вежливо, но неотступно смотрел в окна, за которыми жила и томилась невидимая госпожа Нордан, в надежде хоть мельком увидеть явившееся однажды молодое и бледное лицо. Но никто не показывался у окна, И можно было подумать, что там нет живых, и что совсем нет на свете никакой госпожи Нордан, странной женщины с бледным лицом, о которой никто не говорит, как нет на свете Елены. Они не говорят, но ежедневно к ней водят детей». И редко, правда, очень редко, я слышу из своей комнаты, как в людской раздается нерешительный и слабый звонок, повторяемый трижды и не похожий ни на чьи другие звонки. Это зовет она. И мне странно подумать, что дверь к ней открывается, как всякая другая дверь. И навстречу горничной поднимается кто-то, кто есть она, что-то говорит тихим голосом, о чем-то просит, показывает ей свое бледное лицо». а горничная равнодушна, называет ее «барыня» и ничего не может рассказать о ней. Или не хочет. Числа пятнадцатого декабря вернулся из города Норден, а вскоре затем круто изменилась погода. Потемнели дни, повалил густой и словно серый снег, и покрыл холодной плотной пеленой начертанное имя Елена. И вместе с дурной погодой вернулся он. и в новую фазу вступили мои отношения с невыносимым посетителем. Девятнадцатого декабря, в воскресенье, после завтрака, когда все разошлись из столовой, я стоял с Володей у окна и смотрел в сад на падающий снег, когда появился он. Это было первый раз, когда он пришел днем и при посторонних. Стоял он в каких-нибудь двух шагах от стекла, и на черном котелке его и на плечах белел снег. Я явно видел две-три снежные звездочки, которые тихо прилегли на темное платье и спокойно остались там. Но главное внимание мое обратил на себя Володя. Его глаза сузились, и взор приобрел ту определенность, какую дает рассматривание близкого предмета. Несомненно, Володя видел то же, что и я». Более того, когда незнакомец через несколько секунд повернулся и стал уходить, Володя даже шагнул вперед, чтобы дольше видеть. Очень взволнованный, я повернул к себе мальчика и тихо спросил. «Вы видели его?» И он спокойно, как взрослый, солгал. «Я не понимаю, про кого вы спрашиваете. Я не вижу ничего, кроме падающего снега. А разве вы видите что-нибудь еще?» «Да». «Что же вы видите еще?» Я знал, что он будет лгать до конца и бросил попытку узнать что-нибудь через него. А на другой день точь-в-точь точь повторился такой же случай, только стоял я у окна не с Володей, а с его не менее лживым родителем, и также, постояв несколько секунд на полном виду, отошел он и скрылся за углом, и также следил за ним глазами господин Норден. «Каково?» — сказал я и с некоторым усилием засмеялся. «Я очень рад, что вы наконец развеселились, но в чем дело?» — с видом искреннего удивления спросил меня Норден и осторожно коснулся рукой моего плеча. «Но ведь он же видел, видел, я это знаю. Вы видели?» «Нет». «Нет, это неправда. Самая форма вашего ответа показывает, что вы видели. Что это значит?» Он смотрел на меня пристально и без улыбки. Охваченные чувством ужасающей беспомощности, почти отчаяние, я глупо крикнул «Я буду жаловаться!» «Жаловаться?» И, конечно, он немедленно воспользовался моей ребяческой выходкой. Выражение лица его внезапно изменилось, стало внимательным и до приторности любезным. Чуть не обнимая меня, казалось, еще минута, и он осыплет меня поцелуями. Норден забросал меня вопросами о причинах моего недовольства». вас кто нибудь оскорбил а быть может прислуга но я не могу допустить этого в моем доме назовите имя виновного и я немедленно о в этих случаях быть строгим даже культурно нет но тогда вы вероятно скучаете да да не отпирайтесь я догадываюсь когда то я также был молод ах молодость молодость он еще долго болтал и трудно было понять, насмехается ли он явно надо мною, или же и сам хочет избавиться от беспокойства. Настойчивые просьбы быть веселым и сейчас немедленно начать смеяться временами переходили почти в угрозу. Кончилось все планом колоссально интересной, колоссально веселой елки, которую мы завтрашнего же утра начнем приготовлять». Сейчас же он закажет дерево, особенное, колоссальное дерево. Сейчас же составит список покупок, сейчас же кто-то поедет в город». Так нелепо кончился наш разговор. И последующие затем дни, наряду с мраком, сгущавшимся над моей душою, запестрели проблесками какой-то искусственной веселой суеты, крикливой и шумной работы над ненужным, шуток, которые никого не веселят. Громкого смеха, похожего на треск, раздираемых в отчаянии одежд. Принесли дерево, действительно очень большую ель, наполнившую комнату пряным, смолистым, немного похоронным запахом хвои. Чадили восковые свечи, которые то зажигались для опыта, то тушились». И я с мисс Молли детьми что-то навешивал, лазал по лестнице, которую держал сам Норден, и раскидывал по колючим неподатливым ветвям серебристые нити. Потом танцевали, исполняли какие-то замысловатые обряды и хоровые песни, и снова играла нам невидимая музыканша. А ночью происходило следующее — Разговор с Норданом, вернее, моя собственная глупость, так возмутили меня, что я тут же решил, с новым приливом сил, не оставлять дело так, сделать что-то твердое и решительное. И снова, как в ту ночь, я лег спать в постель, не раздеваясь, и нетерпеливо ждал минуты, когда за пологом окна я почувствую его присутствие. В этот раз, сгорая от невыносимого возбуждения, я сам готов был позвать своего странного и беспощадного преследователя. Но он медлил, и было уже около часа ночи, когда обычное, никогда не обманывавшее меня чувство показало мне, что он тут. Я быстро подошёл к окну и отдёрнул занавеску. «Да, здесь». С ненавистью и гневом я окинул взглядом темный силуэт с широкими плечами и головой, казавшейся во тьме почему-то маленькой. Погрозил пальцем и повернулся, чтобы идти, и он также повернулся от окна. Шагая быстро, но осторожно и без шуму, я прошел ощупью две темные комнаты, пока сильный запах меха не показал мне, что я уже в прихожей. Тут я зажег спичку, тотчас же погасшую, и открыл дверь в холодный стеклянный фонарь, отделявший прихожую от наружной двери. Железный засов был холоден и обжигал руки. В темноте, не имея возможности зажечь спичку, я довольно долго возился с ним. Наконец распахнул дверь и решительно шагнул в темноту. И почти столкнулся с ним. Он стоял на занесенной снегом небольшой каменной площадке, всего в одном шаге от меня. был неподвижен и молчал. Темное лицо его было обращено ко мне. Ростом он был немного выше меня. Не знаю, сколько времени стояли мы так друг против друга, он не делал попыток войти, не двигался. Но с каждым мгновением мне становилось все страшнее. И тихонько шагнув назад, я стал медленно, с какой-то бессмысленной, но казавшейся мне необходимой вежливостью, закрывать дверь. Когда я, закрыв дверь, поспешно задвигал засов, мне почудилось, что он слабо тянет ручку двери к себе, но, несомненно, это было только воображение. В тёмной прихожей было тепло и уютно, и опять сильно пахло мехом от зимних одежд. Дрожа, я отправился в свою комнату. Тогда меня еще не покинул разум, и наутро, после долгой и бессмысленной ночи, я отдался размышлениям о происходящих событиях. Помню хорошо, что в то утро я был очень серьезен, очень спокоен, и голова у меня была свежа, как у всякого другого, совершенно здорового и ничем не напуганного человека. Чтобы ничто не мешало размышлениям, я, под предлогом легкого нездоровья, отказался участвовать в дальнейшем еще незаконченном убранстве елки. и пошел пройтись по широкой накатанной дороге, ведущей к станции. День был морозный и хмурый. Из книг и рассказов старых людей я знал, как и всякие знают, что людей одиноких, несчастных, потрясенных внезапным горем или совершивших преступления, посещают фантастические видения. Но я не совершал преступления, и не было у меня такого горя, и что самое главное — непонятное, бессмысленное и нелепое, и никакой вообще связи с моей жизнью не имел и не мог иметь этот уличный в то же время необыкновенный господин в котелке, летающий по воздуху, сторожащий меня окон, полюбивший меня такой привязчивой и загадочной любовью. Что ему надо от меня?» Я только репетитор в этом доме, и я ничего не знаю о той печальной ошибке, горькой неправде, быть может, преступлении, тень от которого покрывала чуждых мне людей и чуждое место. И я совершенно здоров, ежедневно прибавляю в весе, и все это так бессмысленно, что я даже не могу поехать к психиатру. Что ему надо от меня? Я только репетитор в доме. Я несколько раз вслух на дороге не было никого, повторил как заклинание эту фразу «Я только репетитор в доме». И она была настолько убедительна и ясна, что на мгновение даже явилось желание поговорить с призраком и объяснить ему, что он ошибается, что я только репетитор в доме. Но разве с призраками говорят? Разве им доказывают что-нибудь? «Бессмыслица! Бессмыслица!» И снова я шагал по дороге и напряженно размышлял, пока не заметил, что мысли мои повторяются, двигаясь в одном и том же порядке, что я мыслю по кругу соответствующему бегу цирковой лошади, и что круг замыкается в одном и том же месте, одним и тем же словом, бессмыслица. Надо сойти с круга, надо думать как-то иначе, но как, я не знаю». А круг повторялся снова, я уже не шел, а бежал по замкнутой линии, возвращаясь, устремляясь вперед, теряя надежду и силы. И тогда мне стало нестерпимо страшно. Не от призрака, нет, он как-то потерял значительность, а от того, что делается и что может делаться в бедной человеческой голове. Помнил, что я чуть не закричал и, повернувшись, быстро зашагал домой». Даже это казалось домом рядом с призраком пустоты, явившимся сознанию. И дома мне показалось совсем весело, тепло и приятно. И что было совсем радостно и заставило меня смеяться, без меня приехали приглашенные на Рождество два студента. Племянники Нордена. Очень милые, очень вежливые молодые люди, очень похожие друг на друга. Вместе с самим Норденом они возились около елки, кончая ее убранство. И тут же были дети, а вверху звучала музыка, в этот раз также показавшаяся мне непритворно веселой. Играла невидимая госпожа Норден новые танцы, привезенные студентами. Помню, что со студентами я ходил гулять, потом за обедом мы пели вино и чему-то очень много смеялись, а вечером уже совсем по-настоящему танцевали — так как приехала какая-то толстая дама с двумя дочерьми, молоденькими девушками, очень веселыми и любезными. Забегая несколько вперед, упомяну, что в последующие дни приехало еще много гостей, приглашенных на Рождество, очень милых и приветливых людей, и мне даже странным показалось, как мог наш дом, хотя и большой, вместить такое количество людей, исчезавших к ночи по своим комнатам. Кто они были, я, собственно, не знаю, и еще я должен указать на некоторый курьез памяти. Я не помню ни одного лица, ни старого, ни молодого. Очень хорошо помню платья, мужские и женские, черные и цветные. Очень ясно вижу до сих пор даже один генеральский мундир, но над ним настолько бессилен вызвать памятью хоть какое-нибудь лицо, словно это не было настоящим и живым, а только вывеской у военного портного». Возвращаюсь к тому дню, когда приехали студенты и толстая дама с двумя дочерьми. После вина и танцев, в которых я принимал самое оживленное участие и всех смешил своей неловкостью, у меня сильно кружилась голова, и, придя в свою комнату, когда все разошлись, я, не раздеваясь, бросился на постели и тотчас же уснул. Проснулся я часа через два или три среди глубокой ночи. Томила жажда, и что-то еще другое, беспокойное и повелительное, звала меня проснуться и встать. Было мертвенно тихо в спящем доме. И за окном, у которого я забыл задернуть занавеску, стоял он. Помню, что я еще пожал плечами и, не торопясь, но в то же время не сводя глаз с окна, налил один за другим два стакана воды и выпил. Но он не уходил. И уже леденее от холода, словно открылось окно наружу, в мороз и тьму зимней ночи, совсем позабыв о недавнем вечере с его танцами и музыкой, весь отдаваясь чувству дикой покорности и тоски, я медленно показал ему рукой на двери и, по-вчерашнему, в темноте, направился к выходу. И опять по-вчерашнему пахло мехом в передней, и был холоден железный засов — долго не поддававшийся усилиям моих дрожащих слегка рук. И снова, как вчера, уже стоял на площадке он и молча ждал. Я также молчал и ждал, очень внимательно почему-то прислушиваясь к далекому и одинокому лаю собаки, единственному живому звуку, нарушавшему безмолвие ночи. Не знаю, сколько прошло времени, когда он вдруг шагнул в дверь, сильно толкнув меня плечом,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 В жизни моей я испытал много тяжелого, видел своими глазами смерть горячо любимого отца, не раз думал, несмотря на свою молодость, что сердце может не выдержать и разорвется от печали и горя, но такой тоски я даже не мог представить себе до этой ночи, до первого прикосновения к моему лбу этой холодной и тяжелой руки. Сразу же я почувствовал, что я засыпаю, но странно. Сон и тоска не боролись друг с другом, а вместе входили в меня, как единое, и от головы медленно разливались по всему телу, проникали в самую глубину тела, становились моей кровью, моими пальцами, моей грудью. Я еще сознавал тот момент, когда тоска и сон дошли до сердца и залили его, но дальше все... и Сознание, и страх и отрывочные мысли о происходящем все погасло в чувстве единой и все исчерпывающей, все покрывающей тоски. Погасли все образы, все мысли и воспоминания, и отошла молодость. Погасли все желания, сама жизнь погасла, и было душе так больно: такая тоска владела ею, для какой нет на нашем языке ни образа сравнения, ни слова. Уже стало совсем неинтересно, что возле сидит он и держит на голове свою страшную руку. И медленно, тоскуя смертельно, тоскуя неподвижно, тоскуя вне всяких пределов, какие полагает ограниченная действительность, медленно я погрузился в сон без сновидений. Утром я проснулся в свое обычное время. Комната была пуста, и все было на своем месте, как всегда». В окно светило красноватое морозное солнце. Чувствовал я себя неплохо, плохо, не хорошо, а как-то пусто и плоско. И в зеркале, одеваясь, увидел свое обычное, нисколько не изменившееся лицо, серое, некрасивое лицо часто голодавшего человека, которого никто не ласкает. И все было как обычно, как всегда». Но одно я знал твердо — что-то изменилось в мире, и прежнего, еще вчерашнего мира нет и больше никогда не будет. Тут же, еще не выходя из комнаты, я сделал одно интересное как-то тускло меня порадовавшее наблюдение. От недавнего страха перед загадочным призраком, терзавшего меня все это время, не осталось и следа. А выйдя в столовую, где уже собрались гости, и Норден рассказывал при общем смехе свои анекдоты, я почувствовал непреодолимое отвращение ко всем этим людям. Настолько было велико отвращение, что, здороваясь, при каждом новом рукопожатии я испытывал чисто физическое ощущение, томительной подступающей к горлу тошноты. Правда, В течение шумного и разнообразного дня чувство отвращения сгладилось, почти исчезло, но каждое следующее утро начиналось для меня томительной тошнотой, идущей за каждым крепким пожатием незнакомой руки».